Была тихая зимняя ночь. Уазик остановился на обочине дороги. Вдали чернил деревни, расцвеченные редкими огнями. «Все, дальше пешком, а то заметят, заховаются где-нибудь, потом ищи ветра в поле», — сказал милиционер. Они вышли из машины и пошли по глубоким сугробам прямо через занесенное снегом поле. Пот лил у всех троих из-под шапок. Остановились отдышаться, закурили. «Эх», — сказал с досадой Сан — «коней надо было взять». «Сейчас бы не ползли!» «Ничего», — ответил милиционер. «Херня война, главные маневры. Ветер слева, нам правей над забирать огородами, чтобы собаки не прочухали», — посоветовал Егор. «Загитовский дом, второй от края. Бог даст проскочим», — сказал Тимоха и пошел дальше. Они дошли до задней ограды Загитовского дома. В доме горел свет. Им оставалось преодолеть заснеженный огород. Все трое присели под плетнем. Значит так, мужики, диспозиция наш такая, заговорил милиционер. Мы с сансанчем заходим с крыльца, а ты, Егор, стереги огород. Не равен час кто-нибудь с заднего крыльца выскочит, у них здесь и дверь имеется, так ты его хватай и вижи, только черника лечить. Еще, ножей, обрезав, ни у кого нет. Да ты чего, Тимоха, ты? Ты нас за кого держишь? Мы чай, не разбойники, обиделся Сансанч. Знаю я вас, Матвеевых! Он достал пистолет, снял с предохранителя и, передернул затвор, спрятал пистолет в карман шинели. Ну, с Богом! Они встали, перелезли через забор, причем Сансаныч неловко ухнулся в сугроб. Начали мелкими перебежками приближаться к дому. Егор встал у задней стены дома, прижался к ней спиной. Милиционер и Сансаныч пошли в обход дома. Егор услышал, как залаяла собака во дворе, потом стук. Громкий голос Тимохи сказал. «Милиция!» Потом несколько раз кто-то ударил в дверь, послышалась какая-то возня. Собаки захлебывались собственным лаем, звякала цепь. Егор отошел от стены и хотел идти на выручку своим товарищам, но тут неожиданно распахнулась задняя дверь дома, и из нее, как вихрь, выскочил черный конь с сидящим на нем седоком. Всадник пригнулся к шее коня, чтобы не удариться о притолку двери. Егор успел метнуться к двери и ухватить коня под устцы, но тут же сверху получил удар чем-то тяжелым по голове и упал. Всадник помчался по огороду. Егор бросился за ним, но опоздал. Конь лихо перескочил через ограду, рысью пошел через заснеженное поле. Егор остановился, стал смотреть вслед удаляющемуся всаднику, сплюнул, досадуя на себя. Он снял шапку, провел рукой по волосам. Рука оказалась в крови. Егор зачерпнул снег, растер им ушибленное на голове место и пошел обратно к дому. Когда Егор вошел в горницу, он застал там такую картину: Тимоха и сан Саныч сидели верхом на здоровенном башкире Марате Загитове. Руки Марата были заломлены за спину, и милиционер пытался защелкнуть на них наручники. Марат молчал и только часто дышал. Егор подошел, стал помогать им, но руки башкира были явно больше, чем наручники. Не! «Так не пойдет», — сказал, выбившись из сил милиционер. мало ему наручники, надо веревку искать. Я там на террасе шпагат видел, тащи его сюда, Егор». Егор вышел из горницы, вернулся с веревкой. Они быстро связали руки Марату и усадили его на стул. «Где второй?» — спросил Егор милиционер. «Ушел», — признался Егор. «Упустил». «Ну, упустил», — раздраженно ответил Егор. «Кто ж знал, что он на коне будет?» «Эх!» — с досадой махнул рукой Тимоха. «Целую банду раскрыть можно было!» «Где банда, Тимоха?» — вдруг весело спросил Башкир и засмеялся. «Нет банды, я один здесь живу!» «Какой тебе Тимоха? А кто ж ты, Тимоха и есть?» Снова засмеялся Башкир. «Кому Тимоха, а кому гражданин старший лейтенант? Потому как вы, гражданин Загитов, обвиняетесь в разбойном нападении на гражданина Матвеева!» «На него, что ли?» — спросил Марат, глядя на Сансаныча, И опять засмеялся. «Ты, Марат, брось, Вань, к валять, я тебя хорошо разглядел. И товариша твоего, который меня по башке долбанул, говорил лучше, где мои деньги!» «Ай-ай-ай!» — -ай", замотал головой Марат. «Какие деньги? Ты что, Сан -Саныч? У Марата сроду денег не было. Год уж как не работаю, откуда деньги?» «Значит, не скажешь», — подвел резюме милиционер. «Нет деньги! Совсем нет денег! Откуда деньги?» — засмеялся Марат. «Ладно, все равно найдем», — заверил башкир и милиционер. Милиционер достал из кобуры пистолет, отдал его Сан -Санычу. «Ты, Сан посторожи здесь, а мы с Егором по хате пошукаем. Может, найдем чего?» Загитов криво усмехнулся. Сан -Саныч взял пистолет, поставил стул напротив табуретки, на которой сидел связанный Марат. «Важно сел!» — стал смотреть на пленного. Егор и милиционер приступили к осмотру дома. Прежде всего они осмотрели все шкафы и буфеты, стоящие в горнице. Потом принялись за другие комнаты. Марат и сансанч остались вдвоем. Марат, улыбаясь, открыто смотрел на сансанча Вдруг в комнату вошел милиционер. Он бросил на стол короткий полушубок и кубанку. Твое? спросил Тимоха у сансанча. Мое! обрадовался тот. Ей-богу мое! И это твое! Милиционер бросил на стол обрез. Тот самый, с которым Сансаныч приезжал брать деньги из Беркасы. Не, это не мое! струсил Сансанч, но как-то робко. Ему было жаль терять свой обрез. Значит, не твое? Не мое! Точно, не мое! твердо сказал Сансанч. Милиционер забрал у сан Саныча свой пистолет и спрятал в кобуру. Марат громко засмеялся. А ты чего ржешь? спросил башкир милиционер. — Считай, срок уже имеешь. «Э, — Эй, где срок? Заставить тулуп и вытертую шапку срок? — засмеялся Башкир. — охранение огнестрела? — строго спросил милиционер. — И это не мое. — А чье? — Не знаю, а только не мое. Снова засмеялся Марат. — Ладно, мужики, — махнул рукой милиционер. — Пошли, обсудим. Они вышли из горницы в сене, закурили. — Ну, так что делать будем? — спросил милиционер. Ты власть тебе и виднее, осторожно сказал Сансанч. Вот что я вам скажу, мужики. Пытать его надо, иначе ничего не скажет. Как это пытать? удивился Егор. Чего мы, фашист, что ли? возмутился Сансанч. Чего ты тебе не пойму, Сансанч, ты свои деньги назад получить хочешь? спросил милиционер. Хочу, честно признался Сансанч. Ну так вот, другого способа получить их нет. Если он сейчас не признается, то потом пиши пропало. Так что давай топи печку, а ты, Егор, сходи за водой.